Шисун и Шиди. К великому сожалению, господина с горы хвост вырос всего один. Так что легендой горы Хулешани он не стал. Четвертый хвост, вернее, третий полноценный, вырос как раз над обкушенным лисьим хвостом, и прятать огрызок стало еще удобнее. Господин с горы сообразил связывать все три хвоста ленточкой, и это позволяло ему управлять всеми тремя одновременно. Он больше не спотыкался при ходьбе на задних лапах. Господин с горы раздобыл зеркальце и поглядывал в него то и дело, чтобы убедиться, что лента держится и не развязалась. Все-таки привычки прошлой жизни переломить ему так и не удалось. Он размышлял, пытаясь припомнить, почему постоянно гляделся в зеркальце, будучи человеком. Еще ему было интересно, как он угодил в пруд и утонул, но и это не вспоминалось. Вечный судья сказал, что он сам сиганул в пруд, но зачем ему совершать такой глупый поступок? И как можно утонуть в пруду, вода в котором едва доходит до середины бедра? Господин с горы почесал лапой за ухом и прицепил зеркальце к поясу, как всегда носил. «Пожалуй, стоит попробовать изготовить еще одну духовную пилюлю», – решил господин с горы, который поставил себе цель. «Отрастить пять хвостов и поглядеть, как пятихвостые лисы влияют на окружающий мир». На этот раз дело у него ладилось, и мастика для пилюли не так воняла, как в прошлый раз. Господин с горы додумался добавить в варево цветочных лепестков, чтобы приглушила вонь. Оставалось только надеяться, что на рецептуре пилюли это не скажется. Когда господин с горы уже снимал котелок с огня, прискакал недопесок. Он понюхал воздух, чихнул и спросил. «Что это ты варишь?» «Что ты принес?» Вернул вопрос господин с горы, увидев, что лапы того нагружены внушительного вида свертком. Лис с горы велел отдать тебе». Недопесок сгрузил свою ношу в угол. Твоя одежда понадобится, когда станешь лисом оборотнем. Лис с горы сказал, что ты совсем скоро научишься превращаться в человека. Господину с горы от чего то не слишком хотелось снова превращаться в человека. Или это лисье сознание брало верх над ним? Он поскреб лапой за ухом. Что ты варишь? Снова спросил недопесок и сунул морду в котелок, чтобы понюхать. Фу, это опять та мерзость, что и в прошлый раз. У тебя снова черви в животе завелись? Нет оскорбился господин с горы. «Не завелись. Я пью чай с петрушкой и полынью. Это для культивации. Поможет поскорее отрастить еще один хвост». протянул недопесок, и в его взгляде появилась легкая зависть. У него-то был всего один хвост. Господин с горы скатал пилюлю, подумал и разделил ее надвое. Одну половину он протянул недопеску. «Можешь съесть, только не подавись». Недопесок растерялся, но лапы подставил. Казалось, он не может поверить своему счастью. «Я правда могу это съесть?» «Да», — ответил господин с горы, удивляясь, почему недопесок так взволнован. «Ты всегда мне помогаешь, поэтому я решил тебя отблагодарить. Не знаю, конечно, поспособствует ли это твоей культивации, но попробовать стоит». Недопесок сунул пилюлю в рот и проглотил. Господин с горы тоже проглотил свое, на этот раз благополучно потому что пилюля была меньшего размера и в горле не застряла. «Я уже чувствую, как меня переполняют силы!» – воскликнул недопесок, явно преувеличивая эффект. «Спасибо, Шисюн!» Шисун, старший брат, старший соученик!» «Как ты меня назвал?» – удивился господин с горы. Недопесок осклабился. Это с сродни улыбки. И повторил. «Шисюн, теперь ты мой старший брат!» Господин с горы не слишком был доволен, что недопесок назвал его Шисюном. У него были неприятные воспоминания, связанные с этим словом. На тот свет его отправили как раз его собственные Шиди, если верить словам вечного судьи испеченный Шиди прямо-таки сиял, когда это говорил. Шиди, младший брат, младший соученик. Шисун, почему ты так радуешься? Я ведь не настоящий лис, я полукровка», сказал недопесок, разводя лапами. «Другие лисы меня за лиса не считают, а ты обращаешься со мной как с равным». «Поэтому я подумал, что если буду держаться тебя, то не пропаду, а ты меня не обидишь. А может, я и второй хвост смогу отрастить, если буду на тебя равняться? Смотри!» И он неловко попытался подражать походке господина с горы. «Не думаю, что подражание поможет отрастить еще один хвост», заметил господин с горы, но слова недопеска его умилили. «Ладно, можешь называть меня Шесюном, если тебе так хочется. В обиду я тебя не дам». «Какая разница, какого цвета шерсть? Был бы лис хороший». «Шесюн!» – торжественно сказал недопесок. «Я за тебя хоть собакам впасть». Господин с горы поежился. Это лисье присловие ему не нравилось.